Глава третья Оказывается, у господина Пуца была удивительная дочь. Это открытие произвело на Филиппа Вандердекена сильное впечатление. Новое потрясение присоединилось ко всем чувствам, переполнявшим его душу. Придя домой, он поднялся наверх и кинулся на постель, с которой его поднял приход Пуца. В его воображении возник прелестный образ девушки, ее слова и серебристый голосок. Он вспомнил, как увидел ее в окне дома. Но это воспоминание изгнало мысль о том, что в смежной комнате лежит тело его матери, а тайна его отца — остается нераскрытой там, внизу, в запертой комнате. Похороны должны были состояться на другой день утром. Филипп чувствовал, что срочная необходимость исследовать комнату перестала так мучительно напоминать о себе с момента знакомства с прекрасной дочерью доктора. Он решил не открывать комнату раньше похорон. На этом он заснул. Измученный и душевно, и физически, он проспал до следующего утра, пока его не разбудил священник. Час спустя все было кончено. Провожавшие разошлись, а Филипп, вернувшись в свое жилище, закрыл за собой дверь и почувствовал известное облегчение от того, что теперь он один — и никто не сможет ему помешать. И Есть чувство в нашей душе, которое возникает, когда мы находимся в доме, в котором совсем недавно была смерть, но уже не видно ее отпечатков. Это чувство облегчения. Оно освобождает нас от напоминания о смерти и оно же является молчаливым свидетельством тщетности наших стремлений и ожиданий. Мы знаем, что однажды умрем, но всегда стараемся забыть об этом. Долгое напоминание было бы слишком сильной проверкой наших земных стремлений и желаний. Мы говорим, что всегда думаем о вечности, но обнаруживаем, что жизнь не может быть радостной, если мы иногда не позволим себе просто забывать. Мы либо надеемся, что сможем прожить дольше других, либо забываем, что не сможем. Да и если бы это стремление к жизни не было укоренено в человеческой природе, как бы мир сумел спастись во время всемирного потопа? Филипп прошел в комнату, где всего час назад лежало тело его матери и невольно испытал облегчение. Он снял со стены японский шкафчик и возобновил прерванную работу. Вскоре задняя стенка шкафчика была снята и обнаружился потайной ящичек. Выдвинув его, Филипп нашел в нем то, что искал — большой ключ, покрытый легким налетом ржавчины. Под ключом лежала сложенная записка, немного выцветшая от времени. Она была написана рукой его матери. «Прошло уже две ночи с тех пор, как этот ужасный случай заставил меня запереть на ключ ту комнату, где это произошло, и до сих пор мне кажется, что мой мозг разлетается на части от ужаса. Если бы я при жизни не успела никому открыть того, что там произошло... Все равно этот ключ понадобится, так как после моей смерти эта комната будет открыта. Выбежав из нее, я остаток ночи провела наверху, возле моего ребенка. На следующее утро я собралась силами и спустилась вниз, заперла комнату, вынула ключ и принесла его в свою спальню. Эта комната должна оставаться запертой до тех пор, пока смерть не сомкнет мои глаза». «Никакие лишения, никакая нужда не заставят меня открыть ее, хотя в железном ларце под буфетом лежат деньги, которых хватило бы для всех наших нужд. Пусть эти деньги останутся там для моего ребенка. Если я не успею сообщить ему тайну, пусть он утешится тем, что эта тайна так ужасна, что ему лучше ничего не знать о ней и о причинах, заставивших меня поступить так». Ключи от шкафа и буфета, а также от железного ларца, если не ошибаюсь, остались на столе или в моей рабочей корзинке. Кроме того, на столе должно быть письмо, по крайней мере, я так думаю. Оно запечатано и не вскрыто. Пусть никто не вскрывает его, кроме моего сына, и он пусть не вскрывает его, пока не узнает тайну. Пусть это письмо сожжет наш священник, так как на письме лежит проклятие. И даже в том случае, если моему сыну все станет известно, пусть он подумает и взвесит свое решение, прежде чем сорвет печать, потому что лучше для него не знать ничего больше». «Не знать ничего больше», — повторил Филипп, не отрывая глаз от записки. «Да» но я должен и хочу узнать больше. «Прости, дорогая матушка, если я не стану терять время на размышление Это было бы даром потраченное время, если я уже бесповоротно решился узнать все». Филипп приложился губами к подписи матери, сложил записку, положил ее в карман и, взяв ключ, пошел вниз. Было около полудня, когда Филипп подошел к запертой двери комнаты. Солнце светило ярко, небо было чистым, и все в природе улыбалось. Он вставил ключ в замок давно закрытой двери и с некоторым усилием повернул его. Сказать, что Филипп не боялся, было бы неверно. Ему было жутко, и сердце его дрогнуло, когда он толкнул дверь и распахнул ее но у него был достаточный запас мужества и самообладания, чтобы справиться со страхом. Открыв дверь, он остановился на пороге. Ему казалось, что он вторгается в убежище бестелесного духа, который вот-вот появится перед ним. Подождав минуту, потому что у него перехватило дыхание, он стал оглядывать комнату. Ставни были закрыты, и он не мог хорошо различить предметы, Через щели в комнату врывались три ярких луча солнечного света, показавшихся ему в первый момент чем-то сверхъестественным. После минутной паузы Филипп вернулся на кухню и зажег свечу, глубоко вздохнув два или три раза и призвав всю свою решимость, он вернулся в страшную комнату. Все было тихо. Стол, на котором должно было лежать письмо, стоял за дверью и поэтому был скрыт от глаз Филиппа, пока дверь оставалась открытой. «Это нужно сделать», — подумал Филипп. «И почему не сейчас?» Твердыми шагами он прошел через комнату к окну, чтобы открыть ставни. Неудивительно, что при этом его руки слегка дрожали. Он вспомнил, каким сверхъестественным образом эти ставни распахнулись и затем снова закрылись в последний раз. Когда ставни были раскрыты, море света ворвалось в комнату и на мгновение ослепило юношу. Как это ни странно, ворвавшийся сюда дневной свет яркого дня смутил Филиппа больше, чем царивший здесь раньше сумрак. Со свечой в руке он быстро вышел на кухню и здесь, опустив голову на руки, просидел некоторое время, прежде чем снова собрался с духом и вернулся в комнату. Филипп вспомнил о дочери Пуца, о том, как она появилась в окне. Сейчас его неожиданно сбил с толку яркий поток света, но когда он впервые увидел ее... Он был удивлен, поражен и смущен гораздо больше. Он бесстрашно вошел в комнату.